Глава шестьдесят третья. «Уже обживаешься?» — надменно спросила она, вскинув подбородок. «И как тебе этот дом? Знаешь, он мне никогда не нравился. Слишком вычурный». «Тамара, я...» — Инна смешалась, не зная, куда деть глаза. «Надеюсь, вы хотя бы кровать нашу пока не опробовали?» Тамара брезгливо приподняла верхнюю губу. «Она ещё после меня не остыла». У нас никогда ничего не было в этом доме, твёрдо сказала Инна, найдя в себе силы посмотреть на неё. Но могло бы быть, не так ли? Тамара повела плечом. Ведь это тебя он тогда ждал, да? Я неважно, уже правда неважно. Она обошла Инну, бросила, не оборачиваясь: "Не думаю, что тебе повезёт с ним больше". И захлопнула дверь. Тамара не спала всю ночь. Кружила по номеру, не в силах остановиться, не замечая даже. Тысячи крохотных мелочей, сложившихся в уродливую мозаику, дробили сердце в труху, перемалывая осколки и разнося их по венам. Внутри было так пусто и так больно одновременно. Тамара пыталась понять, когда именно всё пошло не так, когда она ошиблась, упустила и позволила этому случиться, Она чувствовала себя так, будто её размазали, втоптали в грязь, прилюдно унизили. Нет, за скандал не было стыдно, ни капли. Тамара жалела лишь об одном, что не въехала по лицу обоим. У неё даже слёз не было, чтобы выплакать обиду и боль. Не было ничего, только сухой воздух в лёгких, выжигающей внутренности. Её учили никогда не сдаваться. Никто не наносил ей смертельных ран, Но сдаваться Тамара не собиралась, не собиралась просить, прощать и умолять, не собиралась показывать собственную боль и давать лишний повод для разговоров. В конце концов, кто такая Инна и кто она, Тамара, песчаная принцесса? Если Сергей настолько глуп, что отказался от неё, это ж его выбор. Тамара понимала, что заставляет себя в это поверить, чтобы стало проще смириться с предательством единственного мужчины, которого она когда-либо любила. Что она готова выставить его похотливым козлом, который повёлся на большие сиськи, а не человеком, который никогда бы не предал без причины, тем более свою семью. И всё же осознание того, что Сергей влюбился так сильно, что поставил Нака на свой брак, выбивало воздух из лёгких. Пусть станет в ряд тех безликих мужчин, которые с лёгкостью ходят налево, пусть будет ограниченным, легкомысленным и слабым, только бы не думать о том, что она попросту стала ненужной. Нет, никто не мог пренебрегать ею. Это она всегда выбирала, когда уходить, и сегодня Тамара пришла заявить об этом: собрать вещи, дождаться Даню и уехать к братьям. Сомнений в том, что сын примет сторону отца у Тамары не было. Слишком сильно они похожи. Забирать его посреди учебного года, искать новую школу, отрывать от друзей было жестоко. Это её жизнь рушится. Необходимо сделать всё, чтобы Даня пережил их развод спокойно. Задерживаться здесь в ожидании развода, видеть Сергея и Инну счастливых вместе... Выдержка у Тамары была отменной, но проверять её предел она не хотела. как не хотела подслушивать, подойдя к дому, но не смогла себя остановить, услышав давно забытую, а может, впервые звучащую игривую интонацию в голосе Сергея. Слов было не разобрать, но разговор явно был лёгким, шутливым, из тех, которыми обмениваются воркующие парочки, и никогда не обменивались они. И когда Инна показалась на пороге всё ещё её дома, Тамара просто оторопела. Надо было молча пройти мимо, сдержаться. Не получилось. «Я уезжаю сегодня», — сказала она тут же с порога, когда шаги Инны стихли. «Документы о разводе пришлёшь по почте». Тамара прошла в спальню, внутренне сжалась перед дверью и выдохнула, найдя кровать в том же беспорядке, что оставила вчера, когда вернулась домой. Домой. Глаза наполнились слезами, когда она вытащила чемодан и начала собирать вещи. Это был её дом, её ремонт, её уют, её счастливые воспоминания. Сергей не пошёл за ней, и уже за это Тамара была ему благодарна. Хотелось быть сильной, холодной, сдержанной, хотелось сжаться в комок на кровати и рыдать, ждать, что он придёт, обнимет и скажет, что это всё дурной сон. Сергей сидел на кухне, сцепив руки в замок на столе и прислушивался к её сборам и редким всхлипам. Но когда она зашла в ванную и тихо, отчаянно зарыдала, не выдержал, оказался рядом быстрее, чем смог подумать. Поднял с пола, прижал к себе, и Тамара тут же обняла, вцепилась в рубашку на его спине, судорожно выдыхая. — Прости, — глухо сказал Сергей, чувствуя, что сам готов расплакаться. Тамара не стала в один миг чужой. Она по-прежнему была его женой, матерью его сына и человеком, с которым он прожил практически половину своей жизни, близкой, родной, но не той. Они могли попробовать всё забыть, наверное, могли, только проверять бессмысленно. Тамара постепенно затихла, потом решительно отстранилась и покачала головой. Это был последний раз, когда я позволила тебе коснуться меня. И последний раз, когда ты передо мной извинился. Больше не делай так. Избегая смотреть на него, она наскоро побросала оставшиеся вещи в чемодан, окинула ванную взглядом, проверяя, что ничего не забыла, и пошла к двери. Остальные вещи пришлёшь мне потом или выкинь, мне всё равно. Тома. Сергей глубоко вздохнул. Я не хотел причинять тебе боль. Но причинил. Она пожала плечами, не оборачиваясь. Мы не думали, что всё зайдёт так далеко. Избавь меня от истории своей великой любви к Инне. Меня она не волнует. Тамара поставила чемодан, села на диван и сложила руки на коленях. Сергей не успел и слова сказать, как в дом вошёл Даня. Тут же посмотрел на чемодан, потом на напряжённых, молчаливых родителей и вздохнул. «Ты уезжаешь, да?» Он посмотрел на мать. «Ты уже знаешь?» — констатировал Сергей. «Мы вернулись вчера». Даня уставился на носки своих сандалий и решили остаться ночевать у Игоря. Сергей шумно вздохнул и закатил глаза. «Отлично. Значит, они слышали их разговор с Русланом». Лучше придумать нельзя. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Это ваше дело, — глухо сказал Даня и робко посмотрел на маму. Только ты не забудешь меня, правда? Тамара отчаянно всхлипнула, прижала ладонь ко рту и метнулась к сыну, крепко его обнимая, думая, почему до этого обнимала так редко, почему почти никогда не говорила, как сильно любит, почему из последних воспоминаний, связанных с ним, лишь упрёки в неряшливости и лени. — Как я могу тебя забыть? — прошептала она сквозь слёзы. — Я всего лишь возвращаюсь домой. И Тамара легко взъерошила его хвост. — Если хочешь, сможешь переехать ко мне, когда закончится учебный год. Даня пошёл провожать Тамару на вокзал, и весь следующий час Сергей бесцельно бродил по дому, Чувствуя, каким неожиданно пустым он вдруг стал. Тамара и раньше уезжала, но в этот раз дом словно изменился, потерял какую-то важную составляющую, которую будет сложно быстро восполнить. Когда Даня вернулся, он нашёл отца на крыльце с полной пепельницей окурков и дымящейся сигаретой в руке. Встал рядом, прислонившись к столбу, поддерживающему крышу, засунул руки в карманы и равнодушно посмотрел на сад. Она переедет к нам? Или мы к ней? Это всё, что ты хочешь спросить?» Сергей тоже не пошевелился, продолжая смотреть прямо перед собой. «Думаю, я услышал достаточно вчера вечером, чтобы у меня остались вопросы». Даня всё же взглянул на отца из-под лобья, кашлянул и небрежно поинтересовался. «Ты любишь её, да?» «Да». Серьёзно кивнул Сергей, затушил сигарету и повернулся к нему. — Больше, чем маму? Боюсь, что больше. Тогда ладно. Даня ссутулился и подцепил носком одну из неплотно пригнанных досок. — И как мне её называть? Думаю, как раньше. Для начала этого будет достаточно. Они замолчали, прислушиваясь к гулу машкары гудящей в саду, и звонким криком редких ласточек. Сергей невольно улыбнулся, покачал головой, подумав, что, кажется, всё действительно может наладиться. «Игорь вчера хотел набить мне морду», — вдруг заявил Даня. Сергей удивлённо вскинул брови. Он сказал, что ты соблазнил его маму. Только сейчас стал заметен кровоподтёк на скуле, уходящий от виска к волосам. «Не думал, что ты такой», — хмыкнул Даня. «Ну, я имею в виду, что ты вообще способен кого-то соблазнить, тем более тётю Инну». «Почему тем более?» Невольно заинтересовался Сергей. «Ну...» Даня смутился и снова отвернулся к саду. «Она красивая. Некрасивая мамы конечно, но красивая, а ты...» «Ну, спасибо», — хмыкнул Сергей. «И что, вы помирились? А что нам ещё оставалось делать? Мне всё равно некуда было идти ночевать. Надеюсь, у Игоря будет своя комната. Всё-таки он жутко беспокойно спит. Даня закатил глаза. «Думаю, мы сможем решить эту проблему». Окончательно повеселел Сергей. Но для начала сегодня сходим к Игорю в гости. «Ой, говори уже сразу, что мы пойдём к тёте Инне». Поморщился Даня. «И вообще, мы подумали, будет неплохо, если вы просто позволите нам жить в её доме. У вас тут всякие нежности сейчас начнутся. Алина сказала, что предпочла бы жить в лесу, только бы подальше от дома, где родители вдруг решили помириться. «Сомневаюсь, что Инна оценит ваше предложение», — хмыкнул Сергей, невольно подумав, что это действительно было бы отличной идеей, будь дети старше хотя бы на десять лет. «Я знал, что ты меня поддержишь», — довольно заявил Даня.